Глава 2. Вечер 2 марта 2013 года. Бюро общественной безопасности в Сячене, район Цзянчжоу. Капитан и заместитель начальника вошли в комнату наблюдения, где несколько полицейских смотрели трансляцию из допросной. Он сознался, спросил капитан. Один из полицейских кивнул на монитор, показывавший мужчину в наручниках. Сознался в убийстве, но пока не все ясно. Он, видимо, намерен помогать следствию. Говорит, покойный приходился ему другом. Судя по всему, задолжал кругленькую сумму, за что и поплатился жизнью. Заместитель начальника задумчиво глядел на экран. Этот Джан невменяемый? Вовсе нет. Вообще-то он юрист. Юрист? Его зовут Джан Чао, объяснил полицейский. Он частный адвокат. Занимается только серьезными уголовными делами. Довольно известный, кстати. Джан Чао — адвокат по уголовным делам. Капитан нахмурился. Кажется, я о нем слышал. В прошлом году был случай, когда обвиняемый нанял этого Джана и в итоге суд назначил минимальный тюремный срок. Мой друг из Народной прокуратуры тогда рвал и метал. Сноска. Народная прокуратура КНР — Государственный орган надзора за соблюдением закона. Конец сноски. «Зачем он принес тело в метро?» – спросил заместитель начальника, по-прежнему глядя на монитор. «Хотел от него избавиться?» «Избавиться от трупа? В метро?» «Сказал, что планировал доехать до окраины города и бросить чемодан в озеро?» «Что-то не верится». «Почему он тогда не отвез тело за город на машине?» В голосе замначальника слышалось сомнение. Джан подрался с другом в собственной квартире. Когда понял, что произошло, испугался и просидел над трупом всю ночь. Наутро решил поехать в глушь, чтобы спрятать тело и уничтожить улики. Перед отъездом изрядно выпил для храбрости и побоялся вести машину. Если б его поймали пьяным за рулем, труп сразу обнаружили бы. Поэтому он взял такси, однако их, как назло, остановили около станции метро – Чтобы патрульно не заглянул в чемодан, Джан сослался на срочные дела и вышел из такси. Та станция открылась недавно, и он надеялся, что досмотр пассажиров пока не слишком тщательный. Хотел прошмыгнуть мимо охранников и быстро сесть в вагон, но до платформы так и не добрался. Немного помедлив, полицейский добавил. Джан утверждает, что выпил лишнего и не мог рассуждать здраво, а когда запаниковал, вообще кричал всякую чушь. Теперь, протрезвев, ничего и не помнит толком. Заместитель начальника кивнув, обратился ко всем собравшимся. «Не забывайте, что Джан адвокат по уголовным делам, а значит, о процедуре следствия знает не меньше нас. Он может выкинуть какой-нибудь фокус. Так что будьте настороже. Не позволяйте ему водить вас за нос. Каждое слово должно подкрепляться доказательствами, иначе дело рассыплется. Отнеситесь к этому со всей серьезностью». «К вечеру приедет судмедэксперт», — добавил капитан. а несколько наших людей отправились на место преступления для первичного осмотра. Завтра утром мы тщательно обследуем квартиру Джана и сверим результаты с его показаниями. От нас не должно ускользнуть ни одно несоответствие. Если все пойдет гладко, закроем дело через 3-4 дня». Расследование действительно заняло несколько дней. Полицейские старались не упустить ни одной детали, чтобы не позволить преступнику уйти от наказания из-за какой-нибудь мелочи. Джан Чао признал вину и оказывал содействие. Когда его привезли на место преступления, он показал орудие убийства и другие улики. Патологоанатом провел вскрытие, криминалисты исследовали вещественные доказательства, все свидетельствовало о том, что Джан говорит правду. Из-за сцены погони на станции метро за расследованием пристально следили СМИ. Местные новостные каналы постоянно выпускали репортажи о ходе дела, Происшествия неустанно обсуждали в соцсетях. Основные факты вскрылись в самом начале следствия. Жертвой оказался Цзян Ян, бывший сотрудник прокуратуры округа Пинкан. Цзян учился в университете, где преподавал Джан и поддерживал связь с наставником даже после выпуска. Судя по всему, они близко дружили более десяти лет. Однако Цзян Ян, став прокурором, начал брать взятки, пристрастился к азартным играм, завел пару романов на стороне. Несколько лет назад жена подала на развод, а потом дисциплинарная комиссия приговорила Дзяна трем годам тюрьмы. После освобождения он снова пришел к своему учителю. Они часто встречались в Дзянчжоу, и Джан даже позволил Дзяну пожить в пустующей квартире родителей. Он призывал друга взять себя в руки и найти работу, и однажды его слова будто бы возымели действие. Цзян Ян заявил, что хочет начать новую жизнь. Его жена все это время в одиночку воспитывала сына, и Дзян попросил в долг 300 тысяч юаней, чтобы купить дом в Цинши и снова сойтись с женой и начать собственный бизнес. Джан Чао, будучи человеком отзывчивым, помог другу без лишних слов. Однако месяц спустя Дзян Ян снова стоял у него на пороге, прося еще денег. Джан, почуяв неладное, позвонил бывшей жене Дзяна. Как выяснилось, она о покупке дома ничего не слышала. Джан попросил у друга объяснений, и тот признался, что проиграл всю сумму в карты. Разъяренный Джан требовал свои деньги назад, а Дзян продолжал уверять, что еще может отыграться. Они неоднократно ссорились и за два дня до убийства даже подрались. В отделении полиции их предупредили, что запись об инциденте попадет в личные дела. Вечером 1 марта... Джан Чао пошел в квартиру родителей, где у них с бывшим студентом снова завязалась драка, и задушил Дзяна веревкой. Растерявшись, он просидел над телом всю ночь, а на следующий день решил избавиться от трупа. Но, будучи пьяным, поддался панике и потому попался в метро. Улик для предъявления обвинений набралось более чем достаточно. Камера видеонаблюдения записала, как в семь часов вечера машина Джана въехала в закрытый двор дома, где жила жертва. Вскрытие установило время смерти, между восьми часами вечера и полуночью. На веревке, которой задушили Джана, была обнаружена ДНК, а под ногтями жертвы – частицы кожи Джана Чао. Ссадины на шее и руках подозреваемого также указывали на предшествующую борьбу. Водитель такси, который вез Джана, рассказал полицейским, что у пассажира был огромный чемодан. Пассажир не с первой попытки смог поднять чемодан, чтобы положить в багажник машины, однако от помощи отрез отказался. Кроме того, водитель уловил запах спиртного. Когда недалеко от входа в метро в такси сзади врезалась машина, пассажир выскочил из автомобиля и исчез. Показания таксиста полностью соответствовали данным, собранным в ходе следствия. И хотя расследование завершилось, десятки репортеров жаждали услышать от преступника его версию событий. Взвесив все «за» и «против», полицейское руководство предложило Джану дать интервью прессе, на что тот согласился. Нескольких журналистов пропустили в следственный изолятор. Арестант, отделенный от репортеров толстым защитным стеклом, не сказал ничего нового. Но когда его спросили, не раскаивается ли он содеянным, долго молчал, а затем спокойно произнес «Мне раскаиваться не в чем». Фраза никому не показалась подозрительной. И странного блеска в глазах Джана Чао тоже никто не увидел.